Ей не с кем было посоветоваться, у неё не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать. Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу и задумалась. Несколько раз начинала она своё письмо и То выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать несколько строк, которыми она осталась довольна.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 Елизавета Ивановна пробежала записку. Герман требовал свидания. «Не может быть, — сказала Елизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований, и способу ему потреблённому, это писано верно не ко мне, и разорвала письмо в мелкие кусочки». «Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали, — сказала мамзель, я бы возвратила его тому, кто его послал».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 Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо. «Сегодня бал у посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, и ее люди, вероятно, разойдутся. В сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою коморку. Приходите в половине двенадцатого».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 устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Герман ступил на графинино крыльцо и взошёл в ярко освещённые сени. Швейцара не было. Герман сбежал по лестнице, отворил дверь в переднюю и увидел слугу, спящего под лампой в старинных запачканных креслах. Лёгким